Глава вторая. Визит. Обращение получилось достаточно долгим. И можно даже сказать нудным. Нудным для одаренных, естественно. Так что не вижу смысла цитировать его полностью. Для обычных людей информация, само собой, была мозговзрывающей. Я сообщаю людям, что они не одиноки у Вселенной, кратко описываю устройство нашей галактики, говорю о зоргах, об искрах и одаренных людях, что могут с ними взаимодействовать. Демонстрирую разнообразные технологии, которыми планирую поделиться со всеми людьми. Много чего говорю в общем. Единственное, о чем молчу, так это об угрозе со стороны Асгарда. зачем провоцировать панику планетарного масштаба. Эта информация предназначена для узкого круга лиц, которые могут принимать решения в рамках конкретной страны. Причем первыми выходить на контакт сильного мира сего я посчитал неправильным. По сути, нам не особо-то и нужно согласие людей Земли. Мы не нуждаемся ни в технологиях, ни в ресурсах. Гораздо проще добыть все на обезлюдевших планетах. В общем, в конце выступления я оповестил весь мир, что клан одаренных защитники в качестве платы за кое-какие технологии берет в бессрочную аренду участок Земли в пригороде Москвы, где организует свою базу, которая будет выполнять и функцию посольства. А все заинтересованные в сотрудничестве могут звонить и договариваться о встречах, Телефон я оставил, но предупредил, что человек я занятой и буду общаться только с президентами. Мы даже поспорили, кто из лидеров стран выйдет на контакт первым. Я поставил на президента России. Пока люди слушали мое обращение, Алекс по-быстрому извлек из тела хранителя наиболее ценные ресурсы. Слишком долго задерживаться на месте боя не стоит. И так уже собралась огромная толпа зевак, сквозь которую пробираются сотрудники силовых структур из всех известных и неизвестных мне ведомств. «Уходим на базу», — скомандовал я когда плотность людской массы достигла критической отметки. А то нервы у полицейских могут не выдержать, пальнут по глупости и спровоцируют давку. Под изумленными возгласами зевак сокланы начали исчезать в золотистых вспышках порталов. Я решил немного задержаться. Деактивировав шлем, я поставил динамики Экза на полную громкость и проговорил. «Мы пришли с миром, но не советую никому проверять, на что мы способны. Проникновение на территорию базы клана «Защитники»» мы будем рассматривать как акт агрессии и примем соответствующие меры. Будьте благоразумны, люди, и помните, что Земля — далеко не единственная живая планета в нашей галактике. Если вы не заинтересованы в нашей помощи, так скажите, и мы уйдем». «Эл, уходим», — скомандовал я. И уже через мгновение переместился к своему разведчику, которому решил дать имя странник. «А вы неплохо тут поработали», — осмотрев значительно изменившуюся территорию, проговорил я. Здание советской постройки превратилось в футуристическое белоснежное строение. Все сторонние постройки исчезли. Строительные дроны выровняли почву и засеяли ее изумрудным газоном. А по периметру нашей территории появилась белоснежная стена высотой метра четыре, которую нафаршировали разнообразными датчиками и защитными системами. В общем, все по-серьезному. «А чего кота за яйца тянуть?» — подскочила к нам Светка. «Вот и начали обустраивать базу». Глаза ведьмы вспыхнули зеленью. И она стукнула меня в плечо. Причем ощутимо так стукнула. Даже сквозь металл Экза почувствовал. Вот ведь сильна чертовка. у чего так долго?» Прокомментировал свои действия подруга. «Вообще-то мы тут волновались». «Ау!» Демонстративно потеряв место ушиба, наморщился я. «Больно же? Точно ведьма!» «Не съезжай с темы, Ярос!» нахмурилась Светка, и зеленоглазую бестью поддержали остальные обитатели базы, что повалили из ново отстроенного здания. Вы сделали дело?» «Сделали», — Расплылся в довольной улыбке я. «Все зорги на земле под нашим контролем». Секундная заминка, и народ, вскинув руки вверх, издал победный рев. Впервые за хренову тучу тысяч лет людям удалось отстоять у зорга в живую планету. причем не просто отстоять, но еще и подчинить исконного врага всего живого своей воле. Сделать его не только оружием, но и помощником. «Друзья!» Поднял я руку вверх, чтобы призвать всех к тишине. «Я думаю, что уважаемым президентам земных стран понадобится кое-какое время, чтобы разобраться в ситуации», — улыбнулся я. «Так что у нас есть возможность закатить грандиозную пирушку, чтобы уже завтра с новыми силами вновь приступить к работе. Что скажете?» «Еще один дружный радостный вопль. Людям нужна разрядка. Кто-то провел длительное время в плену, другие сражались с форсовцами и уже готовились умереть». Да и мы последние месяцы впахивали на полную катушку. Если не давать организму передышку, если не вспоминать, ради чего мы ведем эту борьбу, то можно и кукухой поехать. А нам еще галактическое сообщество Урас-Альгулы отвоевывать, до сотни миров от зоргов очищать. Но ничего, справимся потихоньку, где наш не пропадала. Попраздновать у меня получилось часа два. Потом начались звонки, и пришлось вновь взяться за дело. В Кремль я прибыл один. Соболевский, как лицо наиболее известное в силовых структурах Российской Федерации, хотел составить мне компанию, но я посчитал это излишним. Как я и ожидал, президент России первым отреагировал на ситуацию и вышел на связь с лидером, свалившейся словно снег на голову, новой силы, с которой теперь придется считаться всему миру. Деловой костюм надевать не стал. Боевой экз. Вот костюм одаренного воителя. Ну и эффектно это. Чего уж скрывать. Охрана президента, мимо которой я проходил, настороженно косилась в сторону закованного в футуристическую броню человека, но возражать не пыталась. Понимают, что смысла в этом нет никакого. Можно было бы сразу телепортироваться в нужный зал. Благодаря группировке асгарских спутников на орбите Земли у нас есть сканы всех зданий, но бывший капитан, а ныне заместитель главы клана Соболевский, посчитал, что во время первой официальной встречи лучше соблюдать политический этикет. На самом деле меня удивило — насколько быстро отреагировали лидеры сильнейших мировых держав. Не прошло и пара часов после моего глобального обращения ко всему миру, как начали поступать звонки с предложениями о встрече. Если честно, то времени беседовать с каждым лидером по отдельности у меня нет. Как, собственно, и желание. Как только Лика запустит мультифункциональную портальную установку на базе клана, надо будет совершить разведывательную вылазку на Асгард и прояснить обстановку. Единственное исключение я сделал для лидера родной для себя России остальных же заинтересованных в сотрудничестве, попросил собраться в общем форуме и заранее сообщить мне дату, время и место. Наглость? еще какая, но мне как-то пофиг. Я уже говорил, что помощь земных политиков нам не нужна. Даже наоборот, эта помощь может только усложнить защиту планеты. Меня проводили в просторный зал, где за круглым столом собрались российские чиновники высшего ранга во главе с самим президентом. Я бы предпочел говорить безо всего этого официоза, Но более привыкший к заседаниям такого формата Соболевский подробно меня проинструктировал, заявив, что так надо. Так что приходилось терпеть. Видео моего прилета в Кремль на страннике уже взорвало сеть. Био доложил, что за считанные минуты ролик набрал больше 30 миллионов просмотров, и эта цифра продолжает стремительно расти. Я смотрел напряженные лица министров, за спинами которых расположились помощники. Совсем недавно я мог видеть всех этих людей лишь на экранах телевизора или в сетевых новостях. Вот сейчас стою перед ними. Вот же выверты судьбы. Перевел взгляд на, как всегда, уверенного и невозмутимого президента. А потом воспользовался даром своей гармоничной половинки и начал считывать эмоциональный фон людей. Вот теперь все встало на свои места. Блин, и как Элиза живет со своей эмпатией. Это же рехнуться можно. На меня накатывали разнообразные чувства собравшихся людей. Страх, непонимание, алчность, воодушевление, корысть, долг. Ярость, заинтересованность, надежда, жажда доминирования, патриотизм, перспективы получить выгоду. Все смешалось воедино. Но чего не было, так это уважение. А, к демонам все это. «Прошу всех, кроме уважаемого президента, покинуть зал», — прервав напряженное молчание, проговорил я, вызвав целую бурю на эмоциональном плане. «Ярос, мы так не договаривались», — возникло перед глазами сообщение от Соболевского, которое тот отправил через нейросеть. Может, не стоило согласовывать прямую трансляцию для офицеров клана? Ай, ладно, не отключать же их сейчас, когда начинается самое интересное. В пекло всех этих политиков. Ты не представляешь, какие мысли роятся в голове этих людей?» Быстро набросал я ответ. «Представляю, поверь». «Ладно, поступай, как считаешь нужным», — смирился с неизбежным капитан. «Я жду», — повысил голос я, а мои глаза засверкали магической синевой. «Поверьте, если бы я хотел убить вас или уважаемого Сергея Владимировича, вы бы не смогли мне помешать». По залу прокатилась волна неосязаемого страха. Но от лидера России по-прежнему исходило спокойствие, что вызывало уважение. Настоящий кремень, а не мужик. Сергей Владимирович коротко кивнул, и министры начали покидать свои кресла. Вскоре в зале не осталось никого, кроме одного одаренного и одного человека. Я извлек из инвентаря и активировал подавитель. Теперь никакими техническими средствами. Подслушать наш разговор будет невозможно. Вот теперь можно и поговорить. Я... Я полагаю, вы были рождены на Земле, господин Ярос. Первым нарушил напряженное молчание президент России. Мне, естественно, неизвестны технологические возможности галактического сообщества людей. И вполне может оказаться так, что ваш идеальный русский — это продукт высоких достижений науки. Но интуиция подсказывает, что у нас с вами одна Родина. «Я действительно родился на Земле, господин президент?» Столикое уважение в голосе начал отвечать я. «В небольшом провинциальном городке, в ста километрах от Москвы, почти 19 лет назад. Смысл скрывать свое земное происхождение я не видел. Даже если на меня попытаются надавить через друзей, родственников или близких людей моих знакомых, у них ничего не выйдет, слишком разные у нас весовые категории в плане технических возможностей. Да и все равно я не собираюсь надолго оставлять близких на Земле». «Клану защитники нужен свой дом, где единомышленники начнут строить новые общества. Но мы прибыли сюда не для того, чтобы обсуждать мое происхождение». «Судя по вашему тону, все не так радужно, как вы описали во время своего обращения к миру». Тут же перешел на деловой тон Сергей Владимирович. «О да», — многообещающе хмыкнул я. «Я хочу открыть вам и другим мировым лидерам, когда те соберутся в одном месте, истинный расклад сил в нашей галактике» и те меры, которые собирается предпринять клан-защитники. «Я так понимаю. Нашим мнением вы интересоваться не собираетесь», — вернул мне ухмелку президент. «Вы правильно понимаете, Сергей Владимирович?» Серьезно посмотрев в глаза мужчине, ответил я. «Некоторые шаги будут предприняты нами в любом случае, ну а все остальное будет зависеть от реакции мирового сообщества. Нам абсолютно фиолетово, понравится вам или любым другим силам на этой планете наше предложение или нет. «Хотите и дальше жить в своем дремучем болоте и лить реки крови? Ваше дело. Но те страны, от которых я получу категоричный отказ внедрить в свое общество предлагаемое новое введение, будут лишены возможности пользоваться всеми технологиями, что мы собираемся передать людям Земли. К слову, одна вакцина от рака, которая уничтожает вредоносные клетки и полностью исцеляет человека после первой инъекции, обанкротит множество фармкомпаний». «Я вас внимательно слушаю, господин Ярос», скрестив пальцы рук в замок, проговорил президент России в ожидании услышать неприятные новости. Что же, не буду его разочаровывать. Говорил я долго, порядка пяти часов. Изредка Сергей Владимирович задавал уточняющие вопросы. Но в целом очень быстро, как это говорится, въехал в тему. Надо отдать должное этому человеку. Он явно находился на своем месте. И даже без сторонней помощи в виде микронаушника в ухе или того же живого компьютера в голове, Держит в памяти огромное количество информации, касающейся всех аспектов жизни огромной страны. И это, честно признаться, вызывает уважение. Понятное дело, что я обрисовал лишь верхушку айсберга, а дьявол, как всем известно, кроется в деталях и требуется гораздо больше времени, чтобы вникнуть во все тонкости устройства галактического сообщества людей. Даже мне известно еще далеко не все, и это с учетом хреновой тучи терабайт информации, что мне загрузили в черепушку за прошедший год». «Вы нарисовали одновременно угнетающую и обнадеживающую картинку, господин Ярос», — подговорил президент, когда я закончил свой рассказ. «Но боюсь, что вы не найдете поддержки среди правящих элит. Мир давно поделен, господин Ярос. В лицо вам будут говорить одно, а на практике вы получите совершенно иное. Мелкие страны давно находятся под влиянием более крупных. Стоит предоставить им технологии, как они тут же передадут их своим хозяевам». «Вы не совсем правильно меня поняли», — усмехнулся я. «Мы не собираемся передавать людям Земли технологии. Мы собираемся дать возможность ими пользоваться. Это два совершенно разных понятия». «Хм... Вы можете развернуто пояснить, что конкретно имеете в виду, говоря о возможности использования высоких технологий без возможности передачи их другим?» «Легко», — улыбнулся я. «Представьте себе тысячи универсальных роботов, которые без устали днем и ночью будут патрулировать улицы городов, пресекать противоправные действия, исцелять всех нуждающихся, заботиться о чистоте в городах, возделывать поля, добывать необходимое количество ресурсов безопасным способом, возводить города, восстанавливать природу. И в то же время таких роботов будет невозможно не уничтожить, ни захватить и использовать в своих целях». «Фантастика», — тут же выдал Сергей Владимирович. «Это может стать новой реальностью», — невозмутимо ответил я. «Такой мир мы будем строить на новой планете. В такой мир может превратиться Земля. Если этого захотят люди. Мы не собираемся спрашивать мнение одних лишь элит. Нам вполне по силам в кратчайшие сроки организовать всемирный опрос и узнать мнение обычных людей. На него мы и будем опираться. Очень скоро мир может кардинально измениться, Сергей Владимирович. Как раньше уже не будет. На протяжении всей моей жизни люди из телевизора говорили, что закон един для всех. Так оно и будет». «Допустим, я вам верю», — после непродолжительной паузы проговорил президент России. «Роботы возьмут на себя всю тяжелую черновую работу. Чем же тогда заниматься людям?» «Созидать», — ответил я. «Двигайте науку, изобретайте, выходите к звездам, оценивайте новые миры, а клан защитники обеспечит безопасность». «Вы настолько уверены в своих силах», — задал неудобный вопрос Сергей Владимирович. «Из ваших слов я понял, что защитников слишком мало». А захвативший власть в галактическом сообществе Рас Аль-Гул имеет большую армию и множество сильных сторонников. Для обороны Земли наших возможностей будет достаточно, уклончиво ответил я. Тут нам играет на руку удаленность планеты от Асгарда. Крупнотоннажный флот двигается в гиперпространстве медленно, да и нет у Асгарда большой группировки боевых кораблей. Наша галактика давно считается мертвой. Зорги уничтожили все иные, кроме людей, формы жизни. А до недавнего времени противопоставить метрополии изолированные и непосвященные колонии ничего не могли. Так что людям было попросту не с кем воевать. А значит, и строить крупный флот было нецелесообразно. Корабли же еще нужно обслуживать. Но и у вас нет боевого флота, — резонно парировал президент. «О, поверьте, скоро у нас будет не просто флот. Очень скоро мы построим вокруг Земли оборонительное орбитальное кольцо. И вот как раз для этого потребуется помощь земных государств. Для бурного роста и метаморфоз, зорг измененным организмом нужно большое количество органических и неорганических ресурсов. Мне потребуется официальное разрешение утилизировать мусорные полигоны на всей территории России, а также доступ к могильникам радиоактивных материалов. Из воздуха мы заберем все вредное сами. Больше не нужно хранить эту гадость в земле и отравлять атмосферу». По совершенно ошалелым глазам президента России я понял, что таких слов от меня он точно не ожидал. То ли еще будет.